вместо выписывания третьей части над концом второй части пишут «ДО КАПО АЛЬ ФИНЕ», то есть «Сначала до конца». Или сокращенно «Д» латинская большая точка, «С» латинская большая точка, «АЛЬ» малыми буквами, f латинская большая точка. Или еще короче «Д» латинская точка, большая латинская точка. В том месте, где повторение должно окончиться, ставят словофине страница 191. Если повторение делается неполное, то пишут над местом первой части, с которого следует начать повторение знак S большое латтинское или F большое латтинское, а над концом второй части частидсенью, то есть от знака или d большое латинская точка с большой латинская точка. S, большой латинская, точка. Параграф 3. Знаки повторения более мелких частей произведения. Первое: Для повторения одного такта иногда над ним пишут «бис» или следующий знак на нотном стане. Далее следует иллюстрация номер 375. Знак, похожий на знак процента, в котором вместо кружочка в точке. Высотой от второй до четвертой линии Натаносца. Или тот же знак с удвоенной косой чертой. Второе. Для паузы длиною в любое количество тактов пишут один такт с длинным знаком паузы, а над ним число тактов. Далее следует иллюстрация номер 376. Над Натаносцем число тактов 12. На третьей линии натоносца знак паузы в виде отрезка более толстой линии, ограниченного вертикальными черточками высотой от второй до четвертой линии. Или иногда. Знак, указанный в иллюстрации 375 над ним количество тактов 12. Третья. Для повторения одной фигуры пишутся наклонные черты, лучше в таком количестве, какое принято для длительностей имеющихся, хотя бы преобладающих в этой фигуре. Далее следует нотная иллюстрация номер 377. Группа из 4-16 с двойным ребром длительности. Далее три двойных наклонных черты высотой от второй до четвертой линии натоносца. В следующем такте группа из четырех шестнадцатых, в следующем за ним такте одна наклонная черта и в следующем такте одна наклонная черта и тому подобное. Такие же черты пишутся для повторения целого такта с цифрой над ним, обозначающей, сколько раз его нужно повторить. Параграф 4. Знаки равномерного повторения одного звука или созвучия и тремоланда. Первое. Для того, чтобы обозначить равномерное повторение одного звука или аккорда, применяются наклонные черточки. Их количество соответствует длительностям, в которых нужно повторять звук. Наклонные черточки к целой ноте добавляют над или под нею, а к более мелким длительностям – Поберег штиля. Параллельно ребрам длительности, если они есть. Общая продолжительность повторения обозначается обычной нотной длительностью. Далее следует нотная иллюстрация номер 378. Написанная. Целая нота до. Под ней две наклонные черточки. Означает. Четыре группы. По 4 шестнадцатых до, написанная половинная нота до, с тремя косыми черточками на штиле направленном вниз. Означает четыре группы по 4 тридцать вторых до, соединенные попарно. Написанная половинная с точкой до, с косой черточкой на штиле направленном вниз означает группы из шести восьых до.